Из сказанного ранее может создаться впечатление, что римляне были нацией гуманистов, стремившихся изжить человеческие жертвоприношения всегда, когда возможно. Но это не вполне верно. Существовали две сферы деятельности, для которых римляне не жалели ритуальной крови. Первая — это юриспруденция. Мир обязан квиритам исключительно развитой и прогрессивной системы римского права, которое и поныне лежит в основе законодательства многих государств. Но, несмотря на свою доточную приверженность светскому законодательству, римляне любую смертную казнь считали своего рода жертвоприношением. Александр Федорович Кистяковский писал в своей книге «Исследование о смертной казни». Александр Федорович Кистяковский. Профессор юридического факультета Киевского университета. Годы жизни с 1833 по 1885. В древнее время смертная казнь в Риме совершалась в виде жертвоприношения. В законах римских, дошедших до нас, сохранились выражения, которые прямо указывают, что преступник был в наказание приносим в жертву какому-нибудь богу. Сацар аликуэ деорум, сацар эстат, капут йови, сократум эсат, диис девотус, форис консиньятус. Посвященный одному из богов Пускай он будет принесен в жертву, жизнь его добудет посвящена Юпитеру, отданный в обед богам, обреченный фурием. Это обыкновенная формула определения в позднейшее время смертной казни. Род жертвоприношения и способ его совершения был определяем по свойству преступления. Так, кто нарушал священные законы, тот посвящаем был вообще богам. Кто покушался на неприкосновенность личности народного трибуна, был обрекаем в жертву Юпитеру. Кто нарушал священную межу, тот вместе с валами обрекался Юпитеру, хранителю границ, Юпитер терминалис. Трибун — одно из высших должностных лиц в Древнем Риме. Трибунов избирали на год из числа плебеев. Пользуясь правом вето, они могли накладывать запрет на любые действия других магистратов. Обладали правом неприкосновенности. Тот, кто оскорблял народного трибуна или препятствовал его деятельности, подлежал смертной казни. Сын, поднявший руку на своих родителей, обрекаем был домашним богам. Кто опустошал жатву другого, был обрекаем царерия, покровительница растительного царства. Когда господство жрецов поколебалось и уголовная юстиция перешла в светские руки, выражение древних римских законов о посвящении преступников богам долго сохранялись еще в употреблении, хотя получили уже другой смысл, означая просто предание преступника смертной казни. В жертву богам приносили не только уголовных преступников, но и нарушителей клятв. Договорные отношения и контракты между гражданами еще со времен царя Нумы скреплялись сакральной клятвой, несоблюдение которой автоматически означало, что человек посвящался тому богу, которого он обманул. В глубокой древности клятва преступника или должника, не выполнившего свои обязательства, действительно убивали на алтаре. Позднее, с ограничением человеческих жертвоприношений, он мог быть безнаказанно убить любым лицом и, как правило, вынужден был находиться в изгнании, пока жрецы не проведут над ним обряд очищения. Но даже после того, как договорные отношения и уголовные дела полностью стали регулироваться светскими законами, Казни преступников очень часто приурочивали к играм, которые посвящались кому-то из богов. На этих играх осужденных травили дикими зверями, сжигали на крестах, так обычно наказывали поджигателей, либо заставляли разыгрывать наиболее кровавые сцены из мифологии и истории. Несмотря на то, что народ воспринимал эти зрелища как развлечения, они носили религиозный характер были, как правило, посвящены кому-то из богов и связаны с каким-то сакральным событием, религиозным праздником, дарованные богами победой римского оружия, вступлением в должность магистратов и прочее. Но, кроме того, существовали и публичные казни, не имевшие ничего общего с развлечением толпы и носившие чисто ритуальный характер. Здесь надо прежде всего сказать о казни висталок, которые были уличены в нарушении обета целомудрия. Их живыми зарывали в землю, посвящая подземным богам. Впрочем, и сама богиня священного очага Веста ассоциировалась с подземными богами. Авидий писал про погребение согрешивших весталок. «Так нечестивец казнят, и в той же земле зарывают, что осквернили. Земля с Вестой — одно божество». В избирали девочек возрастом от шести до десяти лет из самых знатных и уважаемых семейств Рима. Их служение продолжалось 30 лет. Первые 10 лет они учились сами, вторые 10 лет применяли свои знания, служа богине, а третье десятилетие учили молодых весталок. Потом срок их обета оканчивался, и жрицы могли оставить храм и даже выйти замуж, хотя обычно весталки предпочитали сохранить свой статус, который обеспечивал им огромные почет и влияние. Но в течение тех 30 лет, что длилось служение,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 и ставит ее на лестницу, ведущую в подземный покой, а сама вместе с остальными жрецами обращается вспять. Когда осужденная сойдет вниз, лестницу поднимают и вход заваливают, засыпая яму землею до тех пор, пока поверхность холма окончательно не выровняется. Так карают нарушительницу священного девства. Второй сферой римской жизни, тесно связаны с человеческими жертвоприношениями, были гладиаторские игры. Можно только удивляться тому, что римляне, которые в вопросе о жертвоприношениях еще со времен Царя Нумы старались проявлять гуманность и даже запрещали кровавые ритуалы у подвластных им народов, начиная с конца третьего века до нашей эры, становятся страстными поклонниками жестокого зрелища. Конечно, увлечение римские толпы цирком не имело прямого отношения к ритуалу, и когда должностные лица республики а позднее императоры устраивали для народа зрелища, необыкновенные как по пышности, так и по количеству пролитой крови, это было не столько богослужением, сколько желанием подкупить чернь. Но, тем не менее, и по своему происхождению, и по официально объявленным целям, гладиаторские игры являлись именно жертвоприношением. Происходили они от этрусских погребальных игр. Этруски населяли северо-запад Апеннинского полуострова еще до основания Рима. Их культура оказала на римскую огромное влияние. В этой культуре немалое место занимали человеческие жертвоприношения, в том числе погребальные. Археологи, исследовавшие кладбище этрусков, обратили внимание на то, что рядом с урной, содержащей пепел, обычно оказывались захороненные останки одного или двух человек, чаще женщин. Ученые высказали предположение, что этим людям кремация не полагалась, они находились в рабстве у покойного и их принесли ему в жертву. При раскопках древнейшего некрополя Рима были обнаружены аналогичные захоронения. И это позволяет думать, что римляне в первые годы существования города использовали этрусский погребальный ритуал. Кстати, не случайно Тарквиний Гордый, царь, восстановивший в Риме, к счастью, ненадолго, жертвоприношение детей, происходил из этрусского рода. Известен этрусский барельеф III-II -II веков до нашей эры со сценой жертвоприношения, видимо, погребального. На нем изображены два юноши, один из них коленопреклоненный. Позади стоят два жреца с поднятыми кинжалами. Тут же находятся прислужники с разнообразным инвентарем, в том числе с лестницей, которая употреблялась в обряде кремации. Конечно, барельеф повествовал не о современных его автору событиях, а достаточно далеком прошлом Этрурии сохранилась этрусская фреска, известная как "Игры Перцу". На фреске собака терзает человека, который пытается отбиваться от нее дубинкой. На голову жертвы надет мешок, а руки и ноги спутаны веревками, концы которых держит в руках человек в маске с надписью "Ферсу". На ногах жертвы уже видны кровавые раны. Вообще, сцены жертвоприношений и погребальных игр — распространенная тема в изобразительном искусстве этрусков. Бои были, видимо, очень приняты на этрусских тризнах. Римляне в течение многих лет игнорировали этот обычай. Первое сражение гладиаторов состоялось в Вечном городе в 264 году до нашей эры на бычьем рынке. Его устроили в честь покойного отца, сыновья некоего Децима Юния Брута Перы. Бились три пары гладиаторов. Сначала обычай не прижился. Следующие игры состоялись только спустя полвека в память Марка Эмилия Липида. Их организовали трое сыновей умершего. Но теперь игры состоялись уже на форуме. Продолжались три дня, и на них выступили 22 пары гладиаторов. Действие это не имело тогда прямого отношения к развлечениям. Оно так и называлось «Луди фунебрас», «Игры погребальные». Появилось у них и другое название — мунус, что означает «долг-обязанность». Игры рассматривались наследниками как последний долг памяти покойного. Их устраивали обычно на девятый день после похорон. В этот день родственники приносили на могилу скромные угощения. Яйца, чечевицу, соль, бобы. Потом устраивали поминальный обед. Богатые и знатные римляне считали долгом организовать в этот день публичное угощение. Те, кто мог себе это позволить, сопровождали поминки боем гладиаторов. Поначалу устройство боев оставалось частным делом наследников, и только в 105 году до нашей эры были введены, кроме того, еще и государственные игры. Об их устройстве заботились магистраты, и обычно они посвящались каким-нибудь знаменательным событиям или религиозным праздникам. Но и погребальные игры не прекратились. Так Гай Юлий Цезарь дал гладиаторские бои в память своего отца. Им же были впервые в римской истории устроены бои на поминках женщины, его дочери Юли. В 186 году до нашей эры к сражению гладиаторских пар впервые присоединили травлю диких зверей. Поначалу звери сражались против специально обученных гладиаторов, винаторов, буквально охотников а затем и друг с другом. А вскоре, в 167 году до нашей эры, римский политик и военачальник Луций Эмилий Павел после победы над Персеем Македонским приказал растоптать перебежчиков и дезертиров слонами. Так появилась традиция отдавать преступников на растерзание диким зверям. Кроме того, уже в имперские времена одна из гладиаторских школ, которые во множестве возникали по всей стране, готовила исключительно винаторов. Школа носила идиллическое название «утренняя». Скоро игры, сохранив в какой-то мере свой ритуальный характер, превратились прежде всего в любимое зрелище римлян. Лица, выставлявшие свои кандидатуры на выборах, стали устраивать гладиаторские бои, чтобы обеспечить себе голоса. Комедиограф Теренций, жил во втором веке до нашей эры, писал, что на первых двух представлениях его комедии «Свекровь». По театру разнесся слух, что ожидаются гладиаторские бои. Ажиотаж публики был таков, что оба раза спектакль оказался сорван. После чего в комедии появилось следующее дополнение. «Комедия «Свекровь»» здесь снова ставится. Не мог ни разу в тишине сыграть ее. Такое приключилось с ней несчастье. Но ваше разумение смягчит беду. Придя на помощь нашему старанию когда впервые начал я играть ее. Бойцов известных слава. Ожидали тут канатных плюсунов, к тому ж. Напор толпы, шум, крики женщин. Это все принудило меня уйти со сцены раньше времени. Держусь привычки старой с новой вещью я. Пытаюсь ставить сызного, и первый акт понравился. Внезапно слух разносится что будут гладиаторы. Народ бежит, шумят, кричат, дерутся за места вокруг. На сцене удержаться я не мог тогда. В 122 году до нашей эры народный трибун и знаменитый борец за права бедняков Гай Грак, узнав, что римские власти собираются продавать места на грядущие гладиаторские игры и скалачивают для этого помосты на форуме, стал требовать, чтобы народ получил возможность смотреть на резню бесплатно. Не сумев добиться этого дипломатическими методами, Грак в ночь перед играми приказал снести помосты с платными сидениями, чем и завоевал одобрение народа. В 63 третьем году до нашей эры Цицерон провел закон, запрещавший кандидату на высшие государственные должности устраивать бои в течение двух лет перед выборами. Но это мало что изменило, потому что игры все еще считались жертвоприношением и никто не мог запретить частному лицу организовать их, если это было его долгом по завещанию. А если завещатель умирал слишком рано, то можно было и подождать до более подходящего момента. Так Гай Юлий Цезарь устроил бои в память своего отца через 20 лет после его смерти. Гладиаторские игры приносили огромные политические дивиденды, поэтому императоры в какой-то мере стали ограничивать права частных лиц на их проведение, устанавливая квоты и на количество гладиаторов, и на продолжительность и частоту проведения игр. Однако сами императоры не стояли за расходами. Октавиан Август, перечисляя свои деяния, упоминает, что он восемь раз давал игры, в которых приняло участие около десяти тысяч гладиаторов и двадцать шесть раз устраивал звериные травли, в которых погибло три с половиной тысячи зверей. Октавиан Август. Первый римский император в современном значении этого слова. Правил с 27 года до нашей эры по 14 год нашей эры. Родственник, приемный сын и в определенном смысле преемник Юлия Цезаря. Император Троян после победы над Даками в 107 году нашей эры устроил игры, в которых участвовало 10 тысяч гладиаторов и 11 тысяч зверей. Мы говорили ранее, что еще в 97 году до нашей эры в консульство Гнея Корнелия Лентула и Публия Лициния Краса Человеческие жертвоприношения были запрещены специальным постановлением Сената. Но гладиаторских игр постановление не коснулось. Видимо, к этому времени они полностью утратили свое первоначальное сакральное содержание. И даже погребальные игры стали не столько жертвой маном умершего, сколько развлечением, которое устраивали для народа в память о покойном. Игры все чаще давали по светским поводам, и они превращались во все более сложное театрализованное представление. Октавиан Август в своих деяниях Августа, который он позаботился вырезать на двух бронзовых столбах и установить в Риме, в числе прочего, сообщает. «Зрелище морского сражения народу я дал за Тибром, на каковом месте теперь роща находится Цезарей, выкопав землю в длину на 1800 футов, а в ширину на 1200. Там 30 кораблей с таранами, три ремы или множество также мелких судов между собой сражались. На этих судах бились, кроме гребцов, около трех тысяч человек. Император Клавдий в 52 году нашей эры устроил на Фуцинском озере битву двух флотилий. Каждая состояла из 12 трирем. Всего с обеих сторон сражалось 19 тысяч человек. Фуцинское озеро находилось примерно в 100 километрах к востоку от Рима. Ныне высохло. Знак к началу боя подавала серебряная статуя Тритона поднимавшаяся из воды с помощью специальной машины. Кроме того, Клавдий устроил на Марсовом поле сражения, воспроизводящее взятие и разграбление города и показал сцены, изображающие покорение Британии. Страбон в своей географии пишет. «Еще недавно в наше время был отослан в Рим некто Селур по прозванию «Сын Этны», который долгое время во главе вооруженной шайки опустошал частыми набегами окрестности Этны. Я видел, как его растерзали дикие звери во время устроенного на форуме гладиаторского боя. Разбойника поместили на высокий помост, как бы на Этну. Помост внезапно распался и обрушился, а он упал в клетку с дикими зверями под помостом, которая легко сломалась, так как была нарочно для этого приспособлена. Великий географ и интеллектуал, судя по всему, позволял себе отдохнуть от трудов на благо науки и расслабиться, посещая кровавые цирковые представления. Знаменитый философ Стоя тоже не чурался такого рода развлечений. В одном из своих нравственных писем к Луцилию он пишет «Попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть. Правда, надежды философа не оправдались». Как выясняется из письма, он зашел в цирк, ожидая игр и острот, а нарвался на кровавую резню, которую, впрочем, остался смотреть. Дело в том, что по утрам в цирке обычно давали звериные травли, а во второй половине дня — единоборство гладиаторов. Между ними иногда выступали мимы. Видимо, этих мимов и имел в виду Сенека, говоря об остротах. Играми он называл выступления обычных пар и самых любимых бойцов. Единоборство умелых гладиаторов, которые, прежде чем умереть, показывали публике высокое искусство боя. Но вместо того, чтобы увидеть красиво умирающих профессионалов, философ-гуманист нарвался на массовую резню с участием бойцов без доспехов, что и привело его к самым печальным выводам о нравах римского общества. Как бы мы ни относились к Сенеке, который, бичуя римские нравы, заглядывал в цирк, дабы отдохнуть от написания трактатов о нравственности, Надо признать, что его мнение о разложении оных нравов было вполне обоснованным. В имперские времена жизнь стоила немного, и запрет, наложенный Сенатом на человеческие жертвоприношения, был забыт. Правда, теперь жертвы приносили не столько ради облаготворения богов, сколько для устрашения политических противников или же по самодурству императоров. Так Светоний пишет об императоре Октавиане Августе. Гай Светоний Транквил. Римский писатель и историк первого-второго веков нашей эры. Автор сборника биографии «Жизнь двенадцати Цезарей». После взятия Перузии он казнил множество пленных. Перузия, она же Перуджа, город в Италии. Взятие ее октавианом относится к гражданской войне 41 40 годов до нашей эры, в которой противником октавиана был Марк Антоний. Всех, кто пытался молить о пощаде или оправдываться, Он обрывал тремя словами. «Ты должен умереть!» Некоторые пишут, будто он отобрал из сдавшихся 300 человек всех сословий и в Иды Марта у алтаря в честь божественного Юлия Гая Юлия Цезаря перебил их как жертвенный скот.